В вестибюле отеля Вероника увидела Вейдера, но заговаривать с ним не стала. Женя с таким неприступным видом молотил пальцами по экрану планшета, что было видно. Сейчас блогер вовсе не жаждет общения. «На поляне сказок мы еще не были». Вероника отошла к столику с яркой россыпью рекламных буклетов для туристов и перебирала раскладушки. И на канатной дороге… И в музей Чехова не ходили, и во дворцы. В ботаническом саду тоже было бы интересно побывать. Опять влезли в расследование, и ни на что другое времени не хватает. Ника тут же решила это исправить. Взяла со столика буклеты, предлагающие посетить разнообразные достопримечательности Ялты, и уже хотела отнести их Виктору, чтобы сообща разработать культурную программу, когда зазвонил ее телефон. Увидев на дисплее аватару Сани, Орлова тут же нажала «Принять». «Прикинь», едва поздоровавшись, воскликнул напарник. В мессенджере Денисова через VPN нашли сообщение от какого-то абонента с закрытым аккаунтом. Этот самый мистер X забивал художнику стрелку в метро на смотровой площадке и советовал больше не делать глупостей. А то, мол, будут большие неприятности. Лучше, мол, честно явиться и поговорить. И, судя по эпистолярному стилю общения, этот некто воспользовался подстрочным гугл-переводчиком. «Лови скрин, я тебе переслал». «Иностранец», — задумчиво сказала Ника, просмотрев пересланное сообщение. «Это и в самом деле подстрочник интернет-переводчика. И в вестибюле засекли японскую бизнес-леди. И тут в Елене отдыхает она же», — мысленно добавила журналистка. «А вот с этой японкой тупик», — погрустнел Саня. Все запросы о ней японская сторона либо игнорирует, либо посылает куда подальше. Посылают? – изумилась Вероника. Японцы? У нас тут двое туристов из Токио не послали на ума, даже когда он ввалился к ним с просьбой дать свидетельские показания в девять утра. Ха, ха Гершвины я бы послать не рискнул, хохотнул Саня. Ну ты права. В прямом смысле этого слова они не посылают, а вежливо так отшивают. Все-таки культурная нация но непреклонны. Справок, мол, не даем, ничем помочь не можем. Извините. Вот так. Из-за международной ситуации следователю труднее выполнять свою работу, если в деле появляются фигуранты за рубежа. Зато следователю, который ведет дело о гибели жены и сына Денисова, повезло. Она в одной из нельзя сетей накопала в аккаунте Денисова фото из Токио на какой-то неформальной тусовке в баре или клубе. Сидит живописец в окружении токийских сотрапезников и дружески чокается с ними рюмкой саке. «Рюмкой? Саня, ты хоть лично видел это фото? Ты уверен, что японцы пьют саке из рюмок?» «Ну, чашкой, миской, пиалой, как ее там. И, в общем, в кадре Денисов как раз делает компай с господином Минами. Компай — это по-ихнему пей до дна. Что-то в этом роде», — пояснил Саня. «А вот это уже кое-что» тихо сказала Вероника. Значит, Денисов был знаком с Акихиро Минами, который, похоже, был не только врачом из международной организации, но и Синоби. Конечно, фотография из бара пока ничего не доказывает, но все же интересное совпадение. Денисов и Минами дружески выпивают в Токио. Через несколько месяцев гибнут при загадочных обстоятельствах жена и ребенок художника. Потом Минами пытается проникнуть в дом художника на заливе, и гибнет при задержании. А потом сам Денисов падает со смотровой площадки, куда явился по приглашению иностранного анонима, и внизу в это время проходит Японка. Не удивлюсь, если в ее социальной сети в списке друзей окажется минами. «Проверить эту линию?» — с готовностью спросил Саня. «Да, по выполнению отзвонись». «Так точно, леди-босс». Ника убрала телефон и направилась во внутренний дворик, где ее ждал у бассейна муж, на ходу пролистывая буклеты. «Кажется, пазл наконец-то складывается», — пробормотала она.